Глава восьмая Бай-бай-бай, поскорее засыпай. Уж как сон ходит по лавкам, дрема по терему, Они ищут галюшку в высоком терему. Я был прав, когда доказывал остальным, Что Криксу нужно похоронить по всем правилам. «Иначе она так и не успокоится», — сказал старик. «Но меня никто тогда не послушал, потому что все были напуганы, а страх делает людей глупыми. Люди хотели разделаться с ней как можно быстрее, закончить с этим кошмаром. Неважно как, лишь бы это все прекратилось». Галка сощурила левый глаз. «Сейчас будет загадочная история от старика». Общий план. Тихий лагерь, где все взрослые спят. Ну, почти все. Сцена. Рассказ старика, который живет здесь со времен царя Гороха и точно знает про какое-то таинственное происшествие. Участники сидят за столиком и слушают, раскрыв рты. Играет подходящая музыка, чтобы мурашки по коже. На граммофоне самое то. Хороший получился бы триллер. Только, кажется, они и так уже были в настоящем триллере. «А можно по порядку?» — спросил Марк. «Ничего не понятно. Мы вот в интернете почитали немного про это существо, Криксу. Но это же мифология». «Неправда». «А вы так говорите, будто это правда». «Но я ее видела своими глазами», — сказала Галка. «И вы тоже. И фигурки эти. Люди спят. Что-то совпадений много получается». «Грибные споры, отравление, ужин несвежий», — сказал Марк. В Италии как-то жители одного острова стали видеть летающих женщин и сирен, И еще оборотней. Причем не раз и не два, а несколько лет подряд. Оказалось, что все дело было в обыкновенном ржаном хлебе, который был заражен грибком и вызывал у людей галлюцинации. «Марк может таких историй примерно сотню рассказать», — вставил Добрыня. «Ему родители выписывают журнал про разное и необычное. И ныло там, снежные люди, динозавры». но с научным обоснованием. Про грибок я тоже верю. Мы, может, все сейчас под действием отравы. Организм взрослых она разъедает быстрее, чем детский. Вы вот ужинали вчера? Ужинал. Мой правнук продукты заказывает в хорошей фирме. Отравиться нельзя. Если только вы сами рыбу не ловили за третьим островом. Там йода много и щука невкусная. Старик продолжал мять конверт пластинки. А по поводу криксы... Зря вы мне не верите, молодые люди. Я знаю, в интернете есть всё, почитайте внимательнее. Мне внук рассказывал и показывал. Это как дополнительный разум для человечества. Люди ведь не развили мозг на достаточном уровне. Поэтому в какой-то момент современные технологии скакнули далеко вперед, а разум человека — нет. И вот поэтому и пришлось создавать дополнительные мозги. Интересно он сейчас завернул. Галка о таком даже и не думала никогда. «Ну, смотрите...» «В интернете все пишут, что крикса — это злое мифологическое существо», — сказал Добрыня. «При жизни оно было ведьмой, причем бездетной, а после смерти стала как раз криксой. Ее еще называют крикливицей или ночницей. Главная цель криксы — дети, в основном младенцы. Она приходит за ними, щекочет, пеленает, не дает спать». «Изматывает, то есть. Ей нужно, чтобы дети стали слабыми, и тогда она их забирает к себе как добычу и питается их жизненными силами». Он зевнул. «Мы измотаны, это правда», — добавил Марк. «Но мы сами виноваты. У нас спор. А проигрывать неохота. Иначе зачем было вообще в него ввязываться?» Есть несколько способов прогнать Криксу. Детей умывают святой водой, обвешивают дома оберегами, проводят ритуалы. Галка сверилась с последней открытой вкладкой. Но вообще издавна считается, что если Крикса завелась в деревне, то лучше всего покинуть ее вместе с детьми и больше никогда в то место не возвращаться. Старик несколько раз кивнул. Какой же он был старый все-таки. Лицо соткано из морщин. Да, верно, милая. В общих чертах. А там ничего не написано про подменный сон. Не нашла. А про то, как избавиться от криксы раз и навсегда? Есть и такой способ. Добрыня лениво ковырял едва заметную трещинку в столе. Если и правда допустить, что некая ведьма завелась в лагере, то нам бы не помешало что-нибудь этакое. Сожжение на костре там, или найти старую ведьмину могилу и почитать молитвы. Какие еще есть приемы? Я в кино видел, что нужно перезахоронение, — вставил Марк. Всех злых существ нужно перезахоранивать. Ну а вообще, конечно, для начала надо позвонить в больницу и вызвать врачей. проверить родителей на предмет отравления грибками. «Ближайшая больница», — Галка быстро набрала в поиске. «Ага, нашла номер телефона. Сейчас мы в два счета вызовем и проверим нашу теорию». «Она вам не даст этого сделать», — сказал старик негромко. «В подменном сне у нее свои правила для всех, милая». Галка набрала номер больницы и, пока шли длинные гудки, спросила у старика. «Почему вы решили, что мы все сейчас находимся в подменном сне? Никто из нас ведь не засыпал. Может, это только на взрослых действует как-то?» Старик не успел ей ответить. Трубку подняли, и уставший женский голос сказал. «Восьмая районная, слушаю. Здравствуйте. Я бы хотела вызвать врача». «У меня с родителями что-то, плохо себя чувствуют, отравились, наверное». «Адрес скажи?» — спросил женский голос без особого энтузиазма. «Это Глэмпинг, Никто. «Клим Палыч, привет», — сказал женский голос. «Пусть загрузит родителей к себе в машину и привезет, примем». «Клим Палыч не может, Клим Палыч сам отравился». «Знаем мы, как он травится». Проспится тогда и поговорим. Он правда отравился. Грибами или ржаным хлебом мы не можем понять. Тут эпидемия, человек десять лежат. Пришлите кого-нибудь к нам сюда, пожалуйста. Женский голос хмыкнул. Вы шестые за это лето. А ведь всего полтора месяца лето прошло. Что шестые? Шестые, шестые. Такие вот городские балбесы малолетние. «Приезжают из своих Москов и Питеров. Делать вам на природе больше нечего, вот и балуетесь звонками. Звоните, значит, с паникой какой-то в голосе. То эпидемии, то пожары, то нашествие змей. А почему не последние дни Помпеи сразу? Давай, родная, прекращай это дело, иначе я Клим Палычу позвоню и все передам. Найди себе другое развлечение. Хватит взрослых отвлекать от работы». «Но это же правда! Я не вру! Пришлите кого-нибудь к нам! Тут все спят, лежат!» «Как бы я хотела тоже сейчас прилечь и поспать!» «Но нет! Приходится тратить время на разных оболтусов!» Женщина на том конце зевнула. «Прекращай, — говорю, — и не звони больше! Не зли меня!» «Наберите Клим Палыча!» — крикнула Галка в трубку. «Нажалуйтесь на меня!» «Галина Сергеевна Оленичева! Пусть меня поругают и накажут!» «Хорошо, хорошо!» — буркнула женщина и оборвала связь. Галка чуть не швырнула телефон об пол от злости. «Ну, до чего же бывает сложно со взрослыми?» «Нам тоже никогда почти не верят», — сказал Добрыня. «Такова участь всех подростков на земле». «И что теперь делать? Добраться до города самим...» Прийти в больницу или в полицию, пусть едут сюда. — Вас не выпустит Крикса, — сказал старик. — Мы это уже слышали, — огрызнулась Галка. Разозлилась от собственного бессилия. Вроде бы вот под рукой телефон, интернет, технологии, а какая-то женщина на проводе решает за нее, что делать. — Послушайте меня внимательно. «Может, гораздо легче вам будет поверить в ведьму, чем в споронью?» «Именно так и делали в древние времена. Верили во всякое мифическое», — вставил Марк. Но старик уже начал рассказ, будто и не услышал. Занавес. «Много лет назад на этом месте была деревня Заступина. Ну, вы в курсе». Основной промысел — рыболовство. Щуки тут водились большие, примерно в два локтя. А еще по рекам сплавляли в города лес и ягоды. Так вот, после войны эта история приключилась. Приехала сюда женщина одна. Молодая, непонятно какого рода и племени, Никто ее в деревне не знал и раньше не видел. Только имя было странное для нашего времени — Римма. Ходили слухи, что откуда-то из Европы к нам перебралась. После войны ведь очень много беженцев отовсюду у нас было. Но просто слухи. Поселилась она на третьем острове. У нас острова тогда по номерам называли. Так было легче ориентироваться. Первые два, ближайшие к нам, с электричеством были. Там дома стояли. А третий, дальний, пустой. Только ягоды можно было собирать, и мох лечебны. На острове один единственный домик стоял, охотничий. еще с начала прошлого века. В нем эта женщина и поселилась. Сразу слух пошел, что она ведьма. «Почему?» — спросила Галка. «А как еще, милая? Чужая и одиночка, имя необычное, селится в лесу, в деревню приходит раз в несколько недель, Приносила настойки ягодные, грибы сушеные, иногда шкурки животных или рыбу. все на продажу, просто так не отдавала. Или выменивала на бинты, тряпки, еду разную. А потом стала приносить мази в спичечных коробках, на травах. Говорила, как сейчас помню, что они помогают от недугов разных лучше, чем в больницу съездить. А больница-то вообще находилась далеко. До поликлиники на машине примерно минут сорок ехать. А автомобилей не было, только на лошадях. У нас некоторые ее тогда насмех подняли, другие пожалели. После войны многие люди тронулись умом, не пережили такой тяжелой трагедии. Таких вот безумных мужчин и женщин в каждой деревне встретить можно было. В общем, кто-то стал у нее брать мази в обмен на еду или еще что. И знаете, кому-то даже действительно помогало. Деревня у нас была ведь небольшая. Все друг друга хорошо знали. Слухи расходились вокруг быстро. Не помню уж сколько времени с того самого дня прошло. Может, месяц, может, два или три. А мази эти стали разлетаться. Едва женщина эта приплывала со своего острова, на берегу ее уже с нетерпением ждали. Выменивали коробки. Даже из городов сюда приезжали люди. Из Ленинграда кто-то наведывался. Мы очень гордились. Собрались всей деревни, Отстроили ей дом деревянный на окраине. Но она все равно постоянно на острове своем была. Манила ее туда что-то. А потом она вдруг влюбилась в одного мужичка. «Я так и знал», — буркнул Марк. Он нервно раскачивался на стуле, подавая Добрыне безмолвные знаки, что готов с ним поспорить, кто из них раскачается как можно сильнее. Галка решила на это внимание не обращать. «Все узнали, конечно», — продолжал старик. «Слухи, как я и говорил, разлетаются быстро. Он был женат». Да еще и жена его ребенка в тот момент ждала. Сложно, в общем. А целительница влюбилась крепко. Ходила под их забором вокруг дома и звала его. Мужичок сам не совсем чист на душу был. И потому выходил к ней, миловался, обнимался. Обещал уйти от жены, бросить ребенка. который на тот момент еще даже не родился. В итоге не бросил он ее. Жену его увезли в город рожать, а целительница как с ума сошла в те дни. Бегала по деревне, кричала, лицо себе все исцарапала. Звала мужичка, чтобы он с ней уплыл на остров и жил там в любви и заботе. Он стыдился этого и совсем не выходил из дома. А когда целительница упала перед его калиткой на колени и стала рвать на себе одежду, тут уж другие местные подключились, скрутили ее, перемотали какими-то тряпками, чтобы сильно не буйствовало, и повезли в больницу, в город. Бедная, бедная женщина. свихнулась окончательно из-за своей любви-то. Довезли ее до больницы, да там и оставили. «Разве можно и правда сойти с ума от любви?» Старик пожал плечами. «Любовь и есть сумасшествие, милая», — сказал он. «А лекарство — это любовь взаимная. Когда взаимности нет...» Человек постепенно умирает духовно или даже физически. Иногда рана залечивается, но на душе и глубоко внутри всегда остаются глубокие шрамы. «О, пошли сантименты!» — скривился Марк, и в этот момент чуть не упал со стула. «Давайте уже продолжение. Публика ждет концовку истории». Есть хочу. Добрыня не поддержал Марка, а отправился в столовую. Порыскал там, вернулся довольный, с батоном и сушками, Разложил все богатство на столе, кивком приглашая остальных к своей нехитрой трапезе. Время одиннадцать, а Галка не особо чувствовала голод. Стресс. Такое часто бывает. Люди худеют сильно из-за стресса. Римма... Сбежала из больницы и пропала. Мы в деревне все прекрасно знали, что она вернулась обратно в свой домик на третьем острове, но никто туда не совался. Слухи опять же ходили, что она теперь стала, как настоящая баба-яга. Сидит в доме, никого не впускает, сама никуда не ходит. В деревне она так и не появлялась больше. А потом она умерла. «И как же вы об этом потом узнали, если туда никто из деревни не совался?» Скепсиса в голосе Марка хватило бы, наверное, чтобы заполнить до краев сто литровую большую бочку, которая стояла у Юлии под навесом, вот точно. Галка взяла со стола сушки. И вообще они не сухие оказались, а даже слегка влажные, с крупинками сладкого мака. «Римма пришла к нам потом в деревню. Мертвая», — сказал старик. Галке показалось, что он не просто так сказал, а выдавил слова, будто они сопротивлялись. А — -а -а, с рогами такая стучала во все окна и мази свои лечебные предлагала. — хмыкнул Марк. Старик мотнул головой. «Я не помню точно подробностей», — пробормотал он. «Много лет прошло. Не с рогами, просто мертвая. Это сразу видно. Кожа у нее была влажная такая, покрытая каплями. Лица не помню». Только губы потрескавшиеся, набухшие. Римма. Красивая была она на самом деле. Да только никто не замечал этой красоты за ее сумасшествием. Прошла по всей улице. Напугала детей во дворах. Остановилась напротив дома, где жил ее возлюбленный. Младенец громко заплакал. Вся деревня это услышала. Кстати, Юлин-младенец что-то не плакал давно. Видно, тоже уснул. К ней никто так и не решился подойти. А она обратно ушла, как будто прямо по воде. Вызвали потом милицию и скорую из города. Приехал наряд. Сплавали на третий остров А там труп в охотничьем домике. В общем, списали ее появление в деревне на всеобщую галлюцинацию. Похоронили у нас тут же, на кладбище за лесом. А Рима стала по ночам приходить. К детям. Слухи быстро разнеслись. Я уже не помню, с чего началось и как это захлестнуло деревню... Но в какой-то момент каждую ночь то в одном, то в другом доме появлялась жуткая римма и пугала детей. То есть она не давала им спать, выхватывала и из маленьких кроваток, качала, щекотала пятки, пеленала. Да была уже не просто женщина. а настоящая мертвая ведьма. — Как фигурка? — спросил вдруг Добрыня. За пять минут он умудрился съесть половину батона. — Что? — Да. Я, когда увидел ту маленькую фигурку, сразу вспомнил. Память, знаете ли, дырявая. Все забыл за много лет, а тут... Меня она тоже пеленала. «И щекотала, сказала Галка. «Ужасное ощущение». Это Крикса так изматывает, чтобы потом забрать к себе в подменный сон. Кто-то из жителей в нашей деревне знал старые поверья. Про нечисть лесную мог рассказать, про банника, лешего, кикимору, Болотницу, про оборотней разных. Вот он и сообразил тогда, кто именно к нам в деревню повадился. Дети из-за Криксы не спали ночами, постоянно плакали. Ей только этого и надо было, чтобы жизненную силу из них поскорее вытащить. А взрослые тоже не спали. Проваливались в ее подменный сон и не могли помочь детям. Это сон, который заменяет реальность. Вам кажется, будто вы не спите, а на самом деле вы спите только в ее сне. И там ее криксы-законы. — И мы сейчас все находимся у нее во сне, получается? — уточнила Галка. Возможно, милая. Но сил у Крикса еще мало. Сон не крепок. Чувствуете? Ничего, конечно, галка не чувствовала. Марк и Добрыня тоже демонстративно повели носами, принюхиваясь. Мы тогда собрались всей деревней на том самом месте, где сейчас большой кострище. Лобное место наше было. Обсудили, как нам дальше быть и что делать. Люди же разумные. Войну пережили. Никто особо не верил в сказки. Предполагали всякое, в том числе морок, отравление, диверсию. Ни о чем не договорились поначалу. А потом... Крикса похитила ребенка, Того самого младенца, сына своего бывшего возлюбленного. Её в ту ночь многие видели, но сделать так ничего и не смогли. Суматоха, страх. Непонятно, как она смогла тихо проникнуть в дом, схватить ребенка и убежать. За ней гнались по улицам. А она добежала до озера и как будто провалилась у него. Пропала. Только темная гладь. Облазили на лодках все вокруг. В деревне началась самая настоящая паника. Все дети плачут и не спят. На рассвете собрались группой товарищей. и отправились на третий остров, в охотничий дом. Никто не сомневался тогда, что это дело рук Риммы. Несколько самых отчаянных пошли на кладбище и раскопали ее могилу. — А там, наверное, никого не было, — вставил Добрыня. — Ошибаетесь, молодой человек. Она лежала в могиле. с влажной кожей и мокрыми волосами. Я был среди тех, кто раскапывал тогда землю и доставал на поверхность гроб. Вытащил гвозди, открыл крышку и обомлел от ужаса. В охотничьем домике никого не было. А в гробу спала Крикса и лежал младенец. «Тоже мертвый, ужаснулась Галка. Не хотелось представлять младенца в гробу, но образ как-то сам собой сформировался. Такое точно в паблик не выложить. «Спал», — ответил старик. «Спал сном младенца». Когда его хотели взять на руки, Крикса тоже проснулась. «О, как же это было страшно!» Глаза распахнула, как вскочит. Ногти у нее длинные отросли. Вот она ими и стала расцарапывать людям кожу. Мне тоже тогда досталось. Бьет, кричит. Младенца одной рукой к себе крепко прижимает. Точно бешеная собака. Мы все в ужасе, растерялись. На войне, говорю, были, а такого никогда раньше не видели. Запах еще болотный, гнилой. Ну, в общем, не буду вам все это расписывать. У Вовки Дьячкова вилы были. Он с перепугу Криксу на вилы-то и насадил. Со спины так, под лопатки. Кто-то подбежал, младенца у нее из рук вырвал. А потом уже мы сообразили. веревки какие-то на нее набросили, мешковины. Перемотали крепко, чтобы не сбежала. Младенец едва в руках оказался. Тут же проснулся и как давай орать. Ну, хорошо, что жив остался. — И что вы сделали дальше? — Вот с этим проблема и возникла. — Как в это поверить? Что делать? милицию вызвать или врачей, или еще что. Многие хотели сразу врачей, списывали на всеобщее помешательство или редкие болезни, а пара мужичков, которые много знали про мифических тварей, притащили старые книги и снова стали рассказывать про Криксу. Я тогда заинтересовался этой темой. Помню... Всю ночь сидел, изучал. Я же видел мертвую Криксу в гробу. Стоял прямо перед ней, вот как сейчас перед вами. А она глаза открыла. В этих глазах не было ни капли жизни. Поэтому я и не верил в сумасшествие или что медицина что-то сможет исправить. Первым делом я предложил провести ритуал. чтобы избавиться от Криксы навсегда. Но меня тогда никто не поддержал. Все были напуганы. «И что вы?» — снова повторила Галка. Солнце набралось силы, разогнало тучи, и вокруг все ярко заблестело из-за росы и капель дождя. «Ну что?» Договорились дождаться утра и вызвать милицию и врачей. Пусть бы забрали ее и там уже сами решали, что делать. А ночью Крикса высвободилась и устроила в деревне погром. Буквально била окна, залезала в дома, пугала детей и взрослых. Сила у нее тогда уже была невероятная. Она хватала взрослых людей и швыряла их, как маленьких котят. А люди крепко засыпали. Морок одним словом. Никто не мог ей тогда противиться. Я ясно помню. Вскочил с кровати, выбежал на улицу в одних трусах, а там люди тоже выбегают и падают на дороге. с крыльца. Их срезало сном, как будто пулями. Ну, я испугался. Побежал прочь к озеру. Кто-то еще за мной тоже следом. Не сговариваясь, в лодке мы все попрыгали, и давай плыть. Не знаю, почему так. Я думал, что Крикса нас не заметит, или выдохнется и не пойдет за нами. У нее ведь вся сила была от сна, и тоже не бесконечно. Так в несколько лодок мы и торчали всю ночь в центре озера. Кто-то тихо молился, кто-то плакал. В деревне люди кричали какое-то время, но потом взрослые крики стихли, И остался только плач младенцев. Утром стало тихо. Мы вернулись к берегу, пошли в деревню, и там обнаружили множество спящих и её, Криксу. Она тоже крепко спала, нажралась детского плача и уснула в одном из домов. Лежала на скамейке, скрестив руки, как мёртвая. А нам страшно было. Да без памятства. Никто уже особо не размышлял. Схватили ее, замотали в мешки, обвязали цепями и веревками. Крикса лежала мёртвая, сонная. Непонятно было, какая она на самом деле. вроде не дышала я все ждал когда она распахнет глаза свои ужасные но она так их и не распахнула вы вывезли ее на озеро и там утопили старик кивнул это неправильный ритуал я же изучил все это пытался Объяснить другим, что ничего не выйдет, нужно иначе. Но меня никто не послушал, а я, в конце концов, сам перепуган был. В общем, бросили мы ее в озеро, и все сразу же прекратилось. Люди проснулись, как ни в чем не бывало. Царапины и шрамы быстро зажили. Дети перестали плакать по ночам. Крикса больше не приходила. Вроде бы все было хорошо, но эта атмосфера. Мы все знали, что здесь произошло. Помалкивали, но знали. Каждый житель заступина. И люди стали постепенно уезжать отсюда. Бегство — лучший помощник от страха. Чем дальше, тем лучше, и скорее все забывается. За десять лет уехали почти все жители. Деревня оказалась заброшена. «Ну а дальше вы все знаете?» Вон на стенде подробно написано. «А вы так и не уехали?» уточнила Галка. «Кто-то ведь должен был остаться и сторожить ее. Я выбрал добровольно». «То есть вы все это время ждали, что Крикса вернется?» «Жрать охота», — снова сказал Добрыня, чем сбил всю таинственность рассказа старика. В этот момент у Галки зазвонил телефон. Неизвестный номер. Как будто он был ей знаком, Женский голос спросил. «Галина, это ты, верно?» «Да, вы кто?» «Ты же мне недавно звонила. Дежурная часть поликлиника. Что все спят у тебя?» Тут Галка узнала голос. «Клим Палычу мы дозвонились. Он отплыл на острова порыбачить. Говорит, эпидемии нет у вас никакой. Вчера на ужине всем сообщали, что завтрак немного переносится из-за технической проблемы». У вас там клапан на варках вырвало сильным давлением. Сегодня с утра поехали за новыми, но ну и менять. Панику навела, я так и думала. Кто-то еще из взрослых есть рядом? Мне нужно закрыть вызов. Галка открыла и закрыла в удивлении рот. Как рыбешка. Марк и Добрыня смотрели на нее с интересом. А она увидела за их спинами, вдалеке, выходящих на дорогу людей. Со стороны домиков, озера, кострища, толпой шли люди, проснувшиеся. «Видимо, на завтрак».